Не собираются ли они починить замок? Какие намереваются произвести улучшения, чтобы приспособить свое жилище к требованиям современной моды? В Италии я видел разглагольство Волгуччо, расписные потолки. Они очень бы здесь подошли. А вы не думали о том, чтобы переделать вашу «мыльню»? «Нынче их делают небольшого размера, что много удобнее, и, на мой взгляд, забота о чистоте тела просто необходима для порядочных людей». Под этими словами подразумевалось «я готов оплатить все расходы, ибо так я привык жить». У Гуччо имелись также свои соображения насчет меблировки, насчет цветных шпалер, от которых в комнатах станет веселее. Слушая Гуччо жан начал не на шутку злиться да и толстяк пьер находил что гость слишком торопит события сам едва явился а на словах уже успел переделать все их жилье луччи сидел у крысы уже полчаса а марии все еще не показывалась может быть думал он мне сначала нужно было бы объявить буду ли я иметь удовольствие видеть мадемуазель мари «Надеюсь, она составит нам компанию во время обеда?» «Конечно, конечно. Она одевается. Сейчас она сойдет», — ответила мадам Элиабель. «Только предупреждаю, вы найдете в ней большие перемены. Она вся под обаянием своего нового счастья». Гуччи поднялся с места, сердце его забилось, а смуглое лицо потемнело еще сильнее. В тех случаях, когда другие краснели... Он становился темно-оливковым. «Вот как!» — воскликнул он. «О, мадам Элиабель, как же вы меня обрадовали! Да и мы все, мы тоже рады похвалиться доброй вестью перед таким другом, как вы. Наша дорогая Мария обручена!» Она сделала паузу и с явным удовольствием взглянула в изменившееся лицо Гуччо обручена с одним нашим родственником, Сиром де Сен-Венан, человеком старинной дворянской фамилии из графства Артуа, который в нее влюблен. Да и она тоже влюблена в него. Чувствуя на себе пристальные взгляды присутствующих, Гуччо усилием воли Преодолел минутную слабость и спросил, «А когда состоится свадьба?» «В самом начале лета», — ответила мадам Элиабель. «Так что можно считать, что дело уже сделано». Обе стороны дали свое согласие, подтвердил Жан-де-Крессе. «Гуччо!» Был как в тумане. Он стоял не в силах вымолвить ни слова и машинально вертел в пальцах золотую ладанку, подаренную ему королевой Клеменцией и выделявшуюся ярким пятном на его двухцветном, по последней итальянской моде, полукофтане. Точно во сне услышал он, как Жан де Крассе открыл двери и кликнул сестру. И когда послышались легкие шаги Мари, Гордость помогла ему даже улыбнуться ей навстречу. Вошла Мари, словно вся застывшая, чужая, но глаза у нее были красные. Еле шевеля губами, она приветствовала гостя. Он постарался поздравить ее самым естественным образом, а она постаралась с достоинством выслушать пожелания счастья. Она с трудом удерживала рыдание, но никто об этом не догадался, и ей так хорошо удалось сыграть свою роль, что Гуччо принял за подлинную холодность, боязнь Мари выдать себя и подвергнуться строгой каре, которую сулили ей домашние. Обед весьма обильный тянулся мучительно долго. Мадам Элиабель, наслаждаясь собственным вероломством, веселилась, правда, не совсем натурально, и усиленно подчевала гостя, заставляя отведать каждое блюдо, то и дело приказывая слугам подносить Гуччо новую порцию барашка или кабана на ломте хлеба. «Неужели вы потеряли аппетит во время ваших долгих странствований?» — восклицала она. «Ну-ну, миссер Гуччо, в ваши годы следует хорошо питаться».